Часть десятая. Сам. Пакстан Циния в коричневой рубашке пола сидела совершенно прямо и смотрела в стену. Глаза затуманены, волосы в беспорядке, один глаз подбит, в верхней части лба у линии волос запекшаяся кровь. Перед нею на столе были аккуратно разложены ее облачные часы, сотовый телефон и бумажный стаканчик. По другую сторону стола, лицом к ней и спиной к Пакстону, сидел Добс. Руки у него были сложены, напряженные плечи поднимались и опускались, как если бы он говорил. Циния выбрала себе точку на стене и не отводила от нее глаз. Несколько раз она, морщась, сжала и разжала кулак. «Попала она в переплет», — сказала Дакота. «За что ее взяли?» — спросил Пакстон, стараясь говорить ровным голосом и испытывая сильное желание ударить кулаком по стеклу. — Устроила драку. Пакстон повернулся и взглянул в зал, разделенный на рабочие отсеки. Там царило сильное оживление. Повсюду люди в голубых и светло-коричневых рубашках. Карсон, Уэллс и его дочь тоже зашли было, но их быстро увели. «Мы посмотрели данные слежения». Тихо проговорила Дакота. Ты был с ней вчера вечером. Вы проводили вечера вместе. Пакстон сложил руки на груди. В это время Цинья, не сводя глаз от выбранной точки на стене, что-то сказала Добсу. — К тебе есть вопросы, — сказала Дакота. — Знаю, — сказал Пакстон. — Может, хочешь мне что-нибудь сказать? — Понятия не имею, что происходит, клянусь тебе. Он умолк, Докота наклонилась к нему и заглянула в глаза. «Что?» – спросила она. «Что будешь делать?» «Это я, допустим, не заметила, но буду внимательно следить за тем, что ты скажешь дальше». Пакстон стиснул челюсти. Докота внимательно посмотрела на него, как бы пытаясь заглянуть под кожу, ища признаки лжи. Пакстону было все равно, верит она ему или нет. Он по-прежнему не понимал, чего он больше хочет. Чтобы вышел Добс, погладил его по головке и велел идти домой или ворваться в комнату для допросов, заключить Цинью в объятия и спрятать ее в безопасное место. Через несколько минут Добс вышел и махнул рукой Пакстону. Они с Дакотой пошли за Добсом, но тот положил руку на плечо Дакоте и сказал «Ты нет». докота попятилась. Пакстон, повесив голову и глядя на серый ковер, пошел вслед за Добсом. Он не решался посмотреть по сторонам. Казалось, все смотрят на него. Добс привел Пакстона в свой кабинет и закрыл дверь. Пакстон сел, не дожидаясь приглашения. Добс тоже сел и долго, положив руки на колени, смотрел на Пакстона. Добс сделал то же, что и докота. Пытался прочесть по лицу Пакстона. Ответы на все свои вопросы о случившемся. Пакстон просто ждал. «Она говорит, ты тут совершенно ни при чем», — сказал Добс, слегка наклонив голову и как бы прикидывая последствия этого утверждения. «Говорит, что использовала тебя, чтобы взломать систему безопасности, и все, что дурачила тебя, и только». Пакстон открыл было рот, но ничего не смог выговорить. Она занимается корпоративным шпионажем, — сказал Добс, и каждое слово ощущалось Пакстоном, как удар кулаком по ребрам. Ее нанимают, чтобы она укоренялась в компаниях и добывала секретные сведения. Мы уже примерно представляем, кто она такая. И позволь тебе сказать. Считай, тебе повезло, что остался в живых. Это женщина — хладнокровная убийца. Нет, не может быть, — начал было Пакстон. И теперь я не знаю, что ты знал и чего не знал, — сказал Добс. Может быть, ты соучастник, может быть, нет. Я знаю одно. Кто-то подложил диск у трамвайного пути в клёне, и сенсоры его не заметили. Трамвай мог сойти с рельсов. Многие бы покалечились, возможно, погибли бы. Поэтому скажи мне правду. Почему ты сказал всем выходить из вагона? Я... Пакстон замолчал. «Потому что ты участвовал в этом». Пакстон достал телефон, открыл раздел сообщений, повозился, нажимая на экранные кнопки, и отдал телефон Добсу. Тот отставил его на вытянутую руку, посмотрел издалека, пытаясь разобрать текст. «Она прислала мне текстовые сообщения», — сказал Пакстон. «Я решил, что раз она просит меня не входить в вагон, значит, с ним что-то неладно» интуиция. Добс кивнул, положил телефон на стол позади себя в недосягаемости и сложил руки на груди. Пакстон подумал, что телефон ему, возможно, не вернут. «Что ты о ней знаешь?» — спросил Добс. «То, что она рассказывала», — сказал Пакстон. «Ее зовут Циния. раньше была учительницей, хотела уехать за границу, преподавать английский». Пакстон умолк и вдруг понял, Как мало ему о ней известно. Он знал, что Цинния любит мороженое, что похрапывает во сне, но не мог сказать, была ли она действительно учительницей, и в самом ли деле ее зовут Цинния. Он думал о ней то, что она ему сказала. — И что теперь будет? — спросил Пакстон. — Доберемся до подноготной, — сказал Добс. — И повторяю, ты правильно поступил в потенциально опасной ситуации. «Как ни крути, а ты спас людей. Я этого не забуду». Последняя фраза отдавала чем-то похоронным, и Пакстону это не понравилось. «Я любил ее», — сказал Пакстон и покраснел. Ему было неловко признаваться в этом. От того, что Добс сейчас смотрел на него, как на нашкодившего ребенка, Пакстону было не по себе. Добс обхватил подбородок ладонью и сказал, «Слушай, сынок, придется проследить твои шаги за последние два-три дня. Идет?» Пакстон подумал, что будет, если он откажется. «Конечно, уволят. Но хуже этого. Ничего ему не сделают. Уволят. Но есть же где-то в мире работа. Пусть большая ее часть так или иначе связана с облаком, но это не важно. Он найдет способ выжить». «Стоит ли пытаться защитить Цинью? Она использовала его». Он предлагал ей поселиться вместе, едва не признался в любви. Неужели она над ним смеялась? Сожалеет ли она? Да, конечно, она спасла ему жизнь. Уберегла от ловушки, которую сама же подстроила. Это означало, что сегодня она взвесила вероятность его гибели и решила, что дело того стоит. «Нам важно твое сотрудничество, Пакстон», — сказал Добс. Пакстон медленно покачал головой. «Ты понимаешь, кого защищаешь?» Пакстон пожал плечами. «Посмотри на меня, сынок». Пакстону не хотелось, но он подчинился и взглянул на Добса, лицо которого было непроницаемо. «Как насчет того, — сказал Добс, — чтобы тебе поговорить с ней?» «Думаете, стоит?» Добс встал, с некоторым усилием распрямился, обошел край своего стола и оперся о него так, что прикоснулся своим коленом к колену Пакстона. Пакстон отпрянул. Добс наклонился над ним, глядя ему на нос. «Помоги нам помочь тебе, сынок», — сказал Добс.